Следил он за сердцем. Здесь, часто оступаясь, он должен был сознаваться, что сфера сердечных отправлений была еще тара инкогнита, неизвестная область. Он горячо благодарил судьбу, если в этой неведомой области удавалось ему заблаговременно различить румяненную ложь от бледных истины.